Глава 70 Руби. Впусти меня, сказала она, словно мы были друзьями, точно заглянула на бокал вина или на собрание книжного клуба, жена моего любовника, которая все видела. Я не знала, что делать отошла назад и прижалась к стене подальше от Тома и от нее. Она вновь забарабанила пальцами по стеклу. «Руби, это я, Эмма!» Я прекрасно знала, кто она, и именно поэтому не собиралась ее впускать. «Открой, я хочу тебе помочь!» Я недоверчиво уставилась на нее через стекло. «Помочь? Скорее!» — нетерпеливо кивнула она. Помедлив, я подошла к двери и открыла задвижку. Эмма вошла и быстро захлопнула за собой дверь, посмотрела на Тома и перевела взгляд на меня. «Он дышит?» Я покачала головой, не в силах произнести ни слова. Она достала из сумки зеркальце, опустилась на колени и поднесла его к губам Тома, через несколько секунд взглянула на зеркальце. Оно не запотело. «Так проверяют, дышит ли человек?» сказала Эмма тоном ведущего научно популярные передачи. Я читала. Она прижала пальцы к шее, затем перешла на запястье и покачала головой, сохраняя непроницаемое выражение лица. Потом вскочила на ноги и вытащила телефон. Я застыла на месте. «Скорую помощь, пожалуйста, срочно! Несчастный случай!» Эмма продиктовала адрес и продолжала. «Муж моей подруги споткнулся и упал с лестницы. Наступил на свои джинсы. Он ударился головой, из уха течет кровь. Похоже, у него сломана спина». Я пыталась проверить пульс, но ничего не почувствовала. Она судорожно сглотнула, как будто собиралась заплакать, однако глаза остались сухими. «Кажется, он умер!» Услышав это, я заплакала. Из моей груди вырывались давленные рыдания. Я продолжала переживать тот момент, когда могла бы схватить его за руку. Не знаю, о чем я думала, но такого исхода не ожидала, хотя я была вне себя от ярости. Даже зная заранее, что он умрет, если я не протяну руку, я подумала бы, так ему и надо. Я прошла на кухню и села за стол, оплакивая все, что потеряла. Скоро едет, Робби! Из прихожей крикнула мне Эмма. Не волнуйся, они будут здесь минуты на минуту. Она вошла в кухню. Я поставлю чайник. У тебя, наверное, шок. Чай или кофе? Во рту еще стоял вкус кофе, приготовленного Томом. Горло подступила тошнота. «Ничего не хочу. Я все таки сделаю». Я вытащила целую охапку салфеток из протянутой ею коробки, а она прошлась по кухне, как у себя дома, разыскивая чайные пакетики, чашки, молоко. Я держалась настороженно. «Зачем она пришла?» Узнала она с Гарри. Пока закипал чайник, Эмма села возле обеденного стола и сказала. «Теперь слушай внимательно». Я шалела уставилась на нее. «Ты сидела в гостиной», — сказала она. «А Том пошел наверх. Ты ждала, когда он спустится, чтобы обсудить, снижать цену на дом или нет». И неожиданно услышала грохот. Дверь гостиной была слегка приоткрыта. Ты не видела, как он падает. Услышав шум, ты выбежала в прихожую. Он лежал на полу, а я стояла на крыльце, глядя сквозь стекло. Так ведь и было, помнишь? А я все видела. Как он падает а ты выходишь из гостиной. Я ничего не понимала. Пойдем в гостиную. Она потащила меня в комнату. Меня трясло. Садись на свое обычное место. Я рухнула на диван. Видишь дверь? Когда Том упал, она находилась в таком положении. Тебе не было видно, что происходит в прихожей. Ты тут и сидела, когда услышала шум. Я думала, что она хочет меня подловить, и запротестовала, но Эмма меня перебила. «Что это за чашки? Вы с Томом пили кофе?» Я кивнула, окончательно убедившись, что у нее не все дома. Он показывал дом покупателям, а потом переоделся и сварил кофе. «Так, зачем он мог пойти наверх? Домой быстро!» «Что он мог искать на втором этаже?» К этому моменту я поняла, чего она от меня хочет, однако соображала все еще с трудом. Наконец я указала на планшет на подоконнике, прикрытый занавеской. Он искал планшет. «Мы собирались посмотреть другие дома, сравнить цены». «Прекрасно». Наверху он его не нашел, поспешил обратно вниз и упал. Эма ободряюще улыбнулась. «Слушай дальше. Мы с тобой познакомились на занятиях йогой в Ливерпуле». «Что?» «Мы познакомились на занятиях йогой в Ливерпуле», — повторила она. У меня не укладывалось в голове, что в прихожей лежит мертвый Тома, жена Гарри, сидит у меня в гостиной и говорит о какой-то йоге. «Я не занимаюсь йогой», — Выпалила я. «Ты не поняла», — вздохнула она. «Слушай меня внимательно. Мы ходили в студию йоги на Мэтью-стрит. Ни я, ни ты не помним, как она называлась. Платили за уроки наличными. Инструктор уехала в Индию. Вроде бы на Гоа». Она говорила так убедительно, что я ей поверила. «Может, мы и правда раньше встречались. Ее звали Дженни. Я пару раз подбрасывала тебя домой и знаю, где ты живешь». «Откуда ты узнала, где я живу?» «Я же, говорю, подвозила тебя после занятий. А сегодня, случайно проезжая мимо, увидела, что твой дом выставлен на продажу. Я жду ребенка. Она искоса посмотрела на меня, и я вспыхнула. «Как тебе должно быть известно?» И присматриваю новый дом. Увидела твою машину и решила зайти узнать, что и как. Я непонимающе уставилась на нее. «Ты хочешь жить здесь?» «Конечно нет!» Устало вздохнула Эмма завыла сирена меня вновь охватила паника захотелось убежать куда глаза глядят скажи откуда ты меня знаешь я испугалась рассказать ей что проезжала мимо их дома и видела как она целует гарри я не хотел забудь об этом досадливо отмахнулась она повтори что я сказал мы ходили на югу точно для начинающих у обеих ничего не выходило и мы бросили стоимость 10 фунтов в час «На Мэтью-Стрит два или три года назад. До этого не были знакомы и с тех пор не виделись». До меня наконец дошло. Я кивнула. «Теперь скажи, где ты находилась, когда он упал?» «Здесь, на диване», — медленно произнесла я. К этому времени я перестала плакать. Я понимала, как это важно. Он показывал дом потенциальным покупателям. Вроде бы им понравилось. Когда они ушли, Том поднялся к себе в кабинет за планшетом. Мы хотели посмотреть, сколько стоят другие дома в округе. Я ждала, когда он спустится. И еще и хотела поговорить о дне рождения Джоша. Спросить у Тома, что подарить ему на 18 лет. Я запнулась, только сейчас осознав, что Джош остался без отца. Я начала задыхаться и вытречила глаза. Эмма подскочила ко мне и опустила мою голову к коленям. «Дыши, все будет хорошо». Я знала, что не будет. Во всяком случае, для Джоша. «Что дальше?» прошептала Эмма мне в ухо. «Что случилось потом?» Я с трудом подняла голову. Она ободряющим мне кивнула. Ее лицо было бледным, но решительным. Я услышала шум падений, крик, сказала я, вспомнив правильную реплику, и выбежала в прихожую. «Да, я тебя видела». Он лежал под лестницей. По крайней мере, это было правдой. Я вновь заплакала. Его тело изогнулось, глаза были закрыты, из уха текла кровь. «Дальше». Я пощупала пульс. Нас учили в школе. Плохо учили, но это неважно. Сирена завыла громче, и я поняла, что они близко. «Говори все как есть. Только ты была в гостиной. Вы с Томом нормально общались. Ты сидела в гостиной, слышала как он упал. Запомнила?» Я не могла сосредоточиться. «Что здесь делает эта женщина?» Увидев Эму, я подумала, что она выследила меня. И хочет потребовать объяснения, вместо этого она пытается помочь. Зачем ты это делаешь? Спросила я. В ее глазах на мгновение промелькнула жалость. Не льсти себе, Руби. Твой муж хотел разрушить мою жизнь. Ты оказала мне огромную услугу, и я не собираюсь тебя выдавать. Ты с ним даже не знакома. Еще как знакома. Она порылась в сумке и вытащила конверт. С двумя листами бумаги на одном что-то напечатано, а на другом написано от руки и протянула мне распечатку. Прочти. Я тупо уставилась на листок с колонками цифр, ДНК, какие-то 99 и 99%, девять Я обескураженно моргнула, что это. Тут мне на глаза попалось слово «мать» и через черточку «Эмма Шеридан», и еще через несколько строк. Я увидела слова «Биологический отец» Гарри Шеридан. Я подняла голову и встретилась с ее взглядом. «Притворяться, что мы незнакомы, бессмысленно». «Как ты думаешь, зачем я сюда пришла?» Спокойно спросила Эмма. Я все еще не понимала. Сирена взревела совсем близко, в окне замелькали голубые огни, и за машиной Тома припарковалась скоры. Эмма вернула документы в сумку и сказала, «Глядя мне в глаза». Думаешь, только ты можешь спать с же мужем?